Глава 5. Вторая война. Вооружение Орды. Четыре года после Темного Портала. Когда улеглась пыль после Первой войны, Оргрим Молот Рока начал обдумывать будущее своего народа. Он мечтал о времени, когда орки смогут вернуться к старым традициям и образу жизни. свободные от магии Скверны, развращающего влияние Чернорука и Гул'дана. В первую очередь Оргрим должен обеспечить оркам безопасный дом на Азороте. Завоевание Штормграда было недостаточно. Остальные нации людей никогда не заключили бы мир с Ордой. Не после того, как орки разрушили Штормград. Уже сейчас разведчики Молота Рока докладывали, что лидеры человеческих королевств собираются в северных землях под названием Лардерон. Оргрим знал что Орда не может позволить себе сидеть, сложа руки. Если он и его народ просто попытаются защитить уже отвоеванные территории, люди соберут всю мощь своих армий, отправятся на юг и в конце концов покорят орков. Оргрим видел единственную возможность для выживания своей расы – ударить первым. До того, как враг как следует подготовиться к войне. После допроса пленных и Штормграда орки узнали, что на севере обитало много могущественных наций людей, но ни одна не могла сравниться с Лордероном. Это было сердце человеческой культуры. Молот Рока считал, что остальные королевства падут, как только Орда завоюет центр власти – столицу. Однако для начала до столицы Лордерона надо было добраться. Война со Штормградом ослабила армию Молота Рока и истощила запасы продовольствия. Когда с Дренора подошло лишь скудное подкрепление, Верховный Вождь начал искать другие пути для усиления Орды. Его помощники занимались поисками нового оружия. Орки Черной Горы захватили кузни Штормграда, но большинство из них лежало в руинах из-за огня, что бушевал в городе. Орки клана Драконьей Пасти обнаружили странный могущественный артефакт, известный как душа демона. Им так и не удалось раскрыть всех его возможностей. Лидер клана Зулухет передал душу демона своей правой руке Некросу, поручив разгадать секрет реликвии. Орду также поддержали грозные тролли Амани, жившие на Азероте. Их история противостояния с людьми была долгой и жесточенной. И они с радостью узнали о разрушении Штормграда. Амани видели в орках потенциальных союзников. Некоторые заявили, что присоединятся к Орде в обмен на помощь молота Рока. Вождь Амани Зулджин был захвачен людьми в плен и томился в темнице недалеко от города Хилсбрат. Если орки помогут освободить Зулджина, тролли перейдут на сторону Орды. Оставался еще Гул'дан. Вскоре после падения Штормграда опасный чернокнижник вышел из комы. Верховный вождь не спускал с него глаз. Намереваясь казнить, как только тот очнется. Но когда пришло время пролить кровь, Оргрим не стал этого делать. Гул'дан сделал новому вождю предложение, которое могло обеспечить Орде победу над людьми. Уловка чернокнижника. Выйдя из комы, Гул'дан обнаружил, что мир изменился. Прежде он обладал огромной властью над Ордой. Теперь у него не осталось ничего. Совет уничтожили, а молот Рока стал новым верховным вождем. Гул'дан знал, что если не завоюет доверие Оргдима, его ждет такая же ужасная судьба, как и остальных чернокнижников. Гул'дан вымолил право на жизнь и поклялся верности Орде. Он пообещал молоту Рока, что не станет больше пытаться манипулировать орками. Он оборвал все связи с благодетелями, даровавшими оркам силу Скверны, и утверждал, что они предали и бросили его. Чернокнижник понимал, что его слова для Оргрима не больше, чем грязь под ногами. Чтобы завоевать доверие Верховного Вождя, понадобится нечто большее. Гул'дан видел, что Орда отчаянно нуждается в силах. Без них орки были обречены на поражение в грядущей войне против людей. Он сказал молоту Рока, что может создать новых воинов, способных противостоять чародеям людей. Клирики и маги показали себя серьезными противниками в Первой войне. Пленники рассказали оркам, что в армии Лордерона куда больше заклинателей, чем было у Штормграда. Молот Рока не доверял Гул'дану, но Чернокнижник был прав. Орда ничего не могла противопоставить местным магам, особенно после запрета Верховного Вождя на использование демонической энергии. Дренеи обладали схожими с людьми возможностями, но армия Лардерона и остальных Северных Королевств сильно превосходила их числом. Оргрим дал Гул'дану шанс доказать свои слова. «Если он сможет создать нечто полезное, то останется в живых. Если нет...» Верховный вождь собственноручно прекратит его жалкое существование. Молот Рока понимал, что оставлять Гул'дана в живых – это риск, но считал, что сможет контролировать Чернокнижника, а не превратиться в его сообщника и марионетку, как когда-то Чернорук. Отсрочив собственную казнь, Гул'дан тешил себя мечтами о смерти Молота Рока, но выбросил все это из головы, когда услышал знакомый шепот. Голос Килджедана. После долгих лет молчания Саргерас приказал Килджедану воссоединиться со своим слугой. Повелитель демонов велел Гул'дану оставить Орду на попечении молота Рока. Он разграбил Штормград, достигнув того, чего не смог Чернорук. Он был тем лидером, который нужен Легиону. Лидером, способным сломить оборону Азерота. Кил'Джаден приказал Чернокнижнику сделать все возможное для усиления Орды и обеспечить орков всем необходимым для достижения их цели. Повелитель демонов снова пообещал Чернокнижнику власть, если тот выполнит волю Легиона. Джеден хотел сдержать обещание, но Гул'дан ему больше не верил. Он устал служить пешкой Легиона. Хотя Чернокнижник притворился, что вновь подчиняется повелителю Демонов, но сам замыслил предательство. Теперь ему было известно местоположение гробницы Саргераса. Он мог присвоить силы, таящиеся в ней. Зачем ему теперь Килджеден или Легион? Чтобы достичь цели, Гулдану были нужны верные союзники. Целая армия, способная защитить его от неизбежного гнева Орды когда станет известно о намерениях Чернокнижника. Гул'дан убедил Рока дать ему разрешение на создание собственного клана, клана Бушующего Шторма, и обещал, что теперь о любом его действии будет знать Сеорда, и что он не будет руководить подчиненными, как Советом Теней, чья деятельность всегда велась в строжайшем секрете. Он и члены его клана будут сражаться на передовой наравне с остальной армией, На самом деле Гул'дан планировал использовать новый клан как средство своего влияния и власти. Молот Рока подозревал об этом, но был уверен, что сможет держаться на шаг впереди Гул'дана. Если Чернокнижник жаждет основать собственный клан, так тому и быть. Оргрим планировал заслать в его ряды шпионов, которые будут следить за Гул'даном и его деятельностью. На решение Оргрима повлияло еще одно обстоятельство. Орки ополчились против Гул'дана и использования магии Скверны, так что никто не принял бы Чернокнижника или его последователей в свои ряды. И если Гул'дан хочет повлиять на исход войны, ему нужен собственный клан. Рыцари Смерти. Пять лет после Темного Портала. Гулдан перебрал много разных способов того, как выполнить свое обещание создать новых воинов, которые, и это было особенно важно в тайне, подчинялись бы только самому Чернокнижнику. Поэтому он снова обратился к совету теней. Хотя всех его членов убили, их души остались нетронутыми. Гулдан верил, что они будут вечно благодарны, если ему удастся вырвать их из лап смерти. Гулдан и Чогал собрали бесплотных духов Совета Теней и занялись поисками физических оболочек для них. Сначала Чернокнижник решил использовать и лаорков, или даже огров, падших во время Первой войны. Однако он понимал, что Орда не одобрит такого осквернения воинов, павших благородной смертью. Оно вызовет беспорядки в кланах и приведет к скорой расправе над Гулданом. Орки и огры даже не обсуждались в отличие от людей. Гул'дан намеревался соединить душу Совета Теней с телами величайших рыцарей Штормграда. Поскольку магия Скверны была вне закона, Гул'дану пришлось превратить своих солдат в могущественных некромантов. Он и Чугал проводили один кровавый ритуал за другим, чтобы завершить начатое. После ряда серьезных неудач они наконец преуспели. Гул'дан вселил дух своего старого союзника Терон Крова в тело павшего рыцаря Штормграда. Энергия некромантии хлынула в гниющее тело и обратила его в нежить. Этот волочащийся жуткий труп станет известен под именем Терон Кровожат. Он будет первым из тех, кого Гул'дан прозовет рыцарями смерти. Эти солдаты тьмы были бессмертными приспешниками чернокнижников. Им не требовалось ни еда, ни отдых. Рыцари Смерти могли призывать энергию Некромантии отнимать жизнь у своих врагов, а затем воскрешать убитых, превращая мертвецов в подкрепление прямо на поле боя. Совершенствуя технику, Гул'дан создавал все больше Рыцарей Смерти. Один их вид претил Оргриму. Они были неестественно отвратительные, созданы из павших членов Совета Теней, той самой организации, которую Оргрим винил в гибели Дренора. Несмотря на все свои опасения, Верховный Вождь не мог отрицать потенциал Рыцарей Смерти. Они использовали отличную от скверны магию, которая была весьма могущественной, но при этом не высасывала жизни Земли. Взвесив варианты, Молот Рока принял нечестивых воинов в Орду. Чем больше он ждал, тем сильнее был риск потерять элемент неожиданности при атаке на человеческие государства. Рыцари смерти были оружием, способным сокрушить Лордерон, посеять страх в рядах врагов и противостоять магии людей. Оргрим приказал членам клана Черной Горы не спускать глаз новых солдат. В тайне Верховный Вождь планировал уничтожить Гул'дана и его бессмертных солдат сразу же после того, как Орда одержит победу. Оргрим был прав, что не доверял рыцарям смерти. Хотя они открыто поклялись верности Орде, их мало заботили верховный вождь или его армия. Однако рыцари смерти не были раболепными слугами, которых надеялся обрести Гул'дан. Они были верны лишь себе и действовали исключительно в своих интересах, желая выжить. После создания рыцарей Смерти Орде осталось восстановить силы, пополнив запасы провизии и вооружения. По этой причине Оргрим обратил свой взор на Касмодан, родину дворфов из рода Бронзобородов. Судьба Некролитов Орки-Некролиты были интересным экспериментом, но не проявили себя в битве так, как надеялся Гул'дан. В конце концов, они хорошо послужили другой цели. Гулдан и Чугал пожертвовал ими, использовав их некромантическую энергию для воскрешения рыцарей смерти. Вторжение в Космодан Дворфы из рода Бронзобородов были гордым и выносливым народом. На протяжении двух тысяч лет они обитали в Стальгорне, огромном городе, вырубленном в сердце горы. Окрестности, носившие название Космодан, были заполнены кузнями дворфов а горы были богаты нефтью и металлической рудой. Прежде чем отправиться в Лардерон, орки собирались покорить родину дворфов, а их ресурсы пустить на пополнение арсенала. Бушевала свирепая метель, когда орки вошли в космодан. Дворфы были готовы. Разведчики завалили горные туннели, ведущие в область, замедлив наступление орков. Тем временем дворфы призвали на помощь своих старых союзников – гномов. Две расы объединились и выстроили оборонительные позиции вокруг Космодана. Несмотря на все приготовления, дворфы и гномы не смогли совладеть с армией противника. Та, подобно яростной снежной буре, пронеслась по Космодану. Сотни дворфов и гномов пали от руки жаждущих крови орков. Орда завоевывала маленькие поселения, заставы и арсеналы с оружием, разбросанные по ледяной местности. Защитники Космодана выдохлись под натиском Орды. Гномы отступили в свою столицу гном Риган, а дворфы в город-крепость Стальгорн. Видя в дворфах большую угрозу, молот Рока бросился все силы на покорение Стальгорна. Однако город не падет так просто, как остальной Космодан. Почти все его жители взялись за оружие. Они понимали, что этот бой может стать для них последним, и были готовы умереть с боевыми топорами наперевес, но не сдаться. Орда, подобно Тарану, атаковала Стальгорн, но безуспешно. Каждый погибший в бою дворф уносил с собой в могилу десять орков. Потери оказались столь велики, что молотрока отозвал осаду. Стальгорн не был главной целью орков, и он не видел нужды разбрасываться жизнями своих солдат ради завоевания крепости. Оргрим получил, что хотел. Космодан и его щедрые ресурсы перешли в распоряжение Верховного Вождя. Чтобы дворфы не вырвались, молот Рока оставил клан Кровавой Глазницы перед воротами Стальгорна а оркам Черной горы приказал добывать руду в окрестных горах и воспользоваться кузнями дворфов. Вскоре густой дым окутал Космодан. Кузнецы ковали новое оружие, и создавали осадные машины для Орды. Время вторжения в Лардерон стремительно приближалось. Оборона гном Ригана. Орки предприняли попытку уничтожить гном Риган, но не преуспели. Гномы были выдающейся расой и задействовали все свои передовые технологии для защиты собственных земель. Они установили ловушки со взрывчаткой в лесах и на полях, что окружали гном-реган. Множество орков погибало от этих мин. Даже не добравшись до столицы противника, сам гном-реган защищал непроницаемые железные ворота. После недель бомбардировки входа осадными орудиями Молот Рока прекратил атаку. Как и в случае с дворфами в Стальгорне, он приказал клану Кровавой Глазницы держать гномов запертыми в их столице. Но в дальнейшем Верховный Вождь не предпринял никаких попыток завоевать гном Риган. Город смог избежать гнева Орды. После завоевания большей части Космодана Молот Рока составил план следующего этапа военной кампании. Чтобы добраться до королевства людей, по суше оркам пришлось бы пройти на север через болотистую местность под названием Болотина. Путь казался очень долгим и опасным, а перевозка осадных машин и оружия по такой трясине обернулась бы вовсе изнурительной задачей. А затем орки были бы вынуждены пересечь узкий мост Анадола, который ввел северные земли, место, где противник легко смог бы обороняться. К тому же люди, скорее всего, ожидали, что Орда отправится на север по суше, и молот Рока решил поступить иначе. Он намеревался построить флот и устроить внезапную атаку прямо в сердце вражеских территорий. Хотя лишь несколько орков открыто высказались против плана Верховного Вождя, в нем сомневались многие. Орки не были мореплавателями. Суеверные кланы боялись открытого моря. К большому удивлению Оргрима, немалую роль в убеждении Орды сыграл Гул'дан с бушующим штормом. Чернокнижник и его последователи уговорили своих союзников, что это лучший способ и что плавание будет безопасным. Оргрим был рад поддержке, но по-прежнему настороженно относился к мотивам Гул'дана. В бухте, спрятанной на юго-западе болотины, Оргрим наблюдал за сооружением огромного, но грубо сделанного флота. Орки мало знали о кораблестроении, однако у них были соратники, которые разбирались в этом вопросе. Некоторые из орды обладали морскими познаниями и помогли создать огромные суда, получившие название Джагернауты. Атроли Амани показали оркам, как построить маленькие, но быстрые корабли, способные безопасно перемещаться по морям и рекам. Кроме того, молот получил помощь от совершенно новых союзников – гоблинов. Эти остроухие хитрые создания были свидетелями появления Орды и ее завоевания Штормграда. Они понимали, что грядет еще одна война, и решили извлечь из нее выгоду. Гоблины из картеля хитрой шестеренки не стали сторониться захватчиков, а наоборот направились к ним с предложением. Орда появилась на Азероте недавно, и ей еще многое предстояло узнать о новом мире и его культурах. Гоблины могли предоставить оркам новые технологии, карты и другую полезную информацию по выгодной цене. Чернорук силой поработил бы дерзких чужаков, но Оргрим видел больше пользы в сотрудничестве с ними на равных. «Если они хотят золото, то получат его». Орки захватили целое состояние в казне Штормграда, но в деньгах не нуждались. Молот Рока сполна заплатил гоблинам за помощь, а когда узнал, что новые знакомые опытные кораблестроители, нанял их для наблюдения за постройкой флота. С помощью гоблинов и других членов Орды орки принялись за работу. Молот Рока делал все возможное, чтобы скрыть строительство человеческих разведчиков. Далеко на севере от Болотины Совет Семи Наций продолжал обсуждать достоинство объединения. Во время этих встреч прибыли беженцы гномов и дворфов с ужасными новостями. Орки завоевали Космодан. Такой поворот событий привел лидеров человеческих государств в ужас. Дворфы и гномы были весьма могущественными расами. И скорость, с которой пали их владения, не поддавалась объяснению. Что еще хуже, теперь Орда посягала на север. Но даже услышав такие страшные вести, король Седагриф из Гилниаса и король Перенольд из Альтерака упорно сопротивлялись созданию Альянса. Они опасались, что при объединении могут потерять часть своей власти. Между собравшимися лидерами назревал раскол споры стали настолько яростными, что Гилниас и Альтерак грозили вовсе покинуть совет. Один человек не мог остаться в стороне, пока люди пререкались из-за каких-то бессмысленных вопросов. Его звали Туралеон, и он был одним из самых почитаемых жрецов Лордерона. Туралеон заручился поддержкой штурмградского принца Вариана. Жрец призвал правителей забыть о старых разногласиях. Если они недооценят орков, участь Штормграда постигнет каждое человеческое королевство. Их города сожгут. Их дети станут сиротами так же, как и Вариан. Если вообще выживут, ведь оркам было чуждо милосердие. Туралеон утверждал, что сейчас все королевства стоят на распутье. И если они не смогут объединиться, человечество войдет в историю как народ, который был слишком горд, чтобы сражаться вместе. У которого был шанс спасти рот. Но они отринули его из-за политики иллюзий власти. Но если люди создадут альянс, они смогут изменить историю. Они смогут стать защитниками Азерота. В конце концов, по сравнению с ними, ни одна известная раса в мире не обладала столь обширными ресурсами, столь сильным руководством и столь невероятной храбростью. После выступления Туралеона Совет Семинаций разразился аплодисментами. Его слова повлияли даже на Седогрива и Перинольда. В тот же день лидеры людей единогласно проголосовали за создание Альянса Лорда Рона. Затем последовали споры о том, кто должен возглавить его армию, и правители назначили на эту должность Андуина Лотара. Он был родом из Штормграда и поэтому не имел политических связей с северными государствами людей. Он мог справедливо командовать армией, а в спорах занимать нейтральную позицию. Лотер смиренно принял новый титул. Как верховный главнокомандующий армии Альянса он обладал большей властью и влиянием, чем любой человек со времени древнего короля Тародина. Лотер немедленно сплотил силы Альянса и приказал им собраться на предгорья Хилсбрада, местности к северу от Болотины. Орден Серебряной Тлани. Пока собирались войска людей, Лотер занимался другими приготовлениями. Альянс состоял из разрозненных государств, нередко соперничающих друг с другом. У всех были разные обычаи и образ жизни. Главнокомандующему нужно было что-то, способное их объединить. Заступники, вокруг которых сплотились бы все народы, независимо от того, откуда они родом. Клирики были наиболее очевидным выбором на эту роль. Но они недостаточно проявили себя во время Первой войны. Хотя храбрости им было не занимать. Но вот с военной подготовкой они испытывали трудности. Клирики отлично подходили для того, чтобы с помощью Света Небес залечивать раны солдат после боя. Лотеру нужно было нечто другое. Решение пришло из Церкви Совета Небес. Архиепископ полонский Фаол недавно узнал о том, что произошло в Штормграде в том числе о роли клириков в этом событии. Он встретился с Лотаром и предложил создать орден, который воплотил бы в себе лучшие качества человечества и куда вошли бы солдаты, искусные не только в обращении со светом, но и в умении руководить, а также следующие в премудростях традиционного военного дела. С позволения Лотаров Аол собрал несколько рыцарей для создания нового ордена. Эти бойцы имели природную склонность к свету небес и также служили примером верности, храбрости и чести. Паул назвал своих учеников паладинами, а их группу – Орденом Серебряной Длани. Члены Ордена были уважаемыми гражданами Лордерона. В их число вошел и Туралеон, жрец, который помог сформировать альянс на Совете Семи Наций. Следующим членом ордена был Сейден Датрахан, огромный воин, наделенный немыслимой физической силой. Третьим Тирион Фордринг, рыцарь, известный своей горячностью, задором и стойкостью. И последним стал утр. Он учился у Фаола несколько последних лет и был опытным рыцарем, истово верующим в свет небес. Лотер призвал пройти обучение на Паладина и своего товарища из Штормграда. Говенрада Ужасного. Рыцаря, закаленного в сражениях Первой войны. Фаол приветствовал нового послушника с распростертыми объятиями. Позже город Стратхольм станет оперативной базой паладинов. Но пока Лотер приказал им держаться поблизости и следовать за армией Альянса. День и ночь воины света упорно тренировались. Фаол обучал их, как использовать свет, чтобы помогать союзникам и карать врагов. А также служить для солдат примером. Они станут больше, чем просто оружием. Неважно, сколь тяжелые времена настанут. Паладины останутся светом во тьме, маяками надежды, ведущими Альянс. Фаол призвал своих паладинов жить простой жизнью. Они не станут искать в войне неудачи. Ни славы, и до конца своих дней будут ставить нужды других выше собственных. Во время обучения Фаол показал паладинам несколько зачарованных текстов. Эти святые фолианты были одной из самых древних реликвий церкви. Каждый из них олицетворял то, что Фаол читал основными чертами Ордена Серебряной Длани. Воздаяние, святость, защиту, справедливость и сострадание. Фаул отдал по одной книге каждому паладину и потребовал от учеников стать живым воплощением того, что представляли эти святые тома. Туралеон получил манускрипт защиты. Утер стал обладателем манускрипта справедливости. Тириону достался манускрипт воздаяния. Сейден обрел манускрипт святости. Агавинрат манускрипт сострадания. Лотер часто проведывал новоявленный Орден Серебряной Тлани. Он был так доволен увиденным, что попросил Туралеона и Утера стать его лейтенантами. Фаол был бы счастлив помочь Верховному Главнокомандующему. Но не мог выпустить паладинов из-под своего надзора. Пройдут недели, прежде чем они будут готовы вступить в бой. Пленение Алекстразы К югу от Лордерона Алекстраза, Хранительница Жизни и ее Красные Драконы продолжили поиски того, кто украл душу демона. А расследование в конечном итоге привело их к коркам. Алекстраза со своими собратьями прибыла как раз вовремя, чтобы стать свидетелем жестокого нападения Орды на Космодан. Хоть Хранительница Жизни и желала помочь Дворфам и Гномам, в первую очередь ее занимала пропавшая душа демона. В артефакте таилась сила каждого дракона Аспекта, за исключением Смертокрыла. Попав не в те руки, артефакт мог бы принести гибель не только самим драконам, но и всему миру. Вскоре Алекстраза обнаружила, что душа демона находится в руках орка по имени Некрос. Он и его клан Драконий Пасти экспериментировали с реликвией и злоупотребляли ее силой. Алекстраза с последователями обрушилась на Некроса, ожидая встретить лишь небольшое сопротивление. Ведь столь примитивным существам, как корки, никогда бы не удалось разгадать секретов души демонов. Драконы ошибались. Алекстраза и ее союзники не ведали, что некрас почерпнул многое об артефакте, снов и видений, что посылал ему Смертокрыл. Черный дракон Аспект научил орка истинной силе души демона и показал, как использовать реликвию. Великие познания Смертокрыла, которым он поделился с Некросом, позволили поработить Алекстразу и других драконов Аспектов. Некрос призвал ярость души демона и опалил Алекстразу, причинив той мучительную боль. Хранительница жизни рухнула с небес и врезалась в гору за пределами Космодана. Затем Некрос направил на нее душу демона и поработил хранительницу жизни. А остальные орки клана драконьей Пасти столпились вокруг огромного существа, заковав его в цепи. Хотя душу демона можно было направить и против остальных драконов. Некрос был всего лишь орком и далеко не все знал о возможностях артефакта. Он понимал, что никогда не сможет использовать силу реликвии одновременно против Алекстраза и ее последователей, поэтому сосредоточил свое внимание на хранительнице жизни. Красные драконы мало чем могли помочь своей королеве. Каждый раз, когда они пикировали на орков, Некрос хлестал Алекстразу душой демона со страшной силой. Он не говорил на языке драконов, но его послание было предельно ясным. Если драконы атакуют орков, Алик сразу ожидает мучительная боль. Поработив ее некрас успешно подчинил своей воле и красных драконов. Крылатые создания опасались, что если не подчиняться клану драконьей пасти, то их повелительница подвергнется пыткам или даже погибнет. Гримбатол. Рассказы о подвигах клана Драконьей и Пасти разлетелись по всей орде. Больше всего новости порадовали Молота Рока. Теперь в его арсенале было еще одно мощное оружие. Но потребуется время, чтобы научиться надежному контролю над драконами. И только тогда можно будет послать их в битву. Молот Рока приказал некрасу и клану драконьи и Пасти взять под контроль Гримбатол. Отдельную крепость, расположенную в горах на востоке болотной. Ветхая цитадель когда-то принадлежала дворфам Громового Молота, но их клан давным-давно оставил ее. Некрос и его приспешники заковали Алекстразу в недрах Гримбатола. Они также приказали остальным красным драконам сопровождать их, угрожая ранить хранительницу жизни, если те посмеют ослушаться. На Дреноре орки клана Драконьей Пасти освоили искусство приручения релаков, дрессируя их как верховых животных. Они намеревались поступить так же и с грозными пленниками в Гримбатоле. Пока орки ковали сбру и седла, Некрос следил за Алекстразой. Хранительница жизни поклялась уничтожить орка за то, что он сделал, но ее угрозы были пустыми. Пока Некрос владел душой демона, он был недосягаем. Во время заточения Алекстраза начала откладывать яйца. Некрос быстро узрел в том событии золотую возможность. Если клану удастся высидеть яйца, орки смогут использовать драконов как верных слуг Орды. Издали Смертокрыл радовался порабощению Алекстразы. Он продолжал давать Некросу советы по использованию души демонов для подчинения красных драконов. Столь могущественное оружие в руках Орды могло помочь осуществить план Смертокрыла по восстановлению его черных драконов. Но были и другие преимущества. Он знал, что сердце хранительницы жизни будет разбито, когда ее собратья станут орудиями войны. И он сполна насладится каждым моментом мучения Алекстразы. Проклятая крепость. Гримбатол был населен призраками. Столетия назад в глубинах города свирепствовала война между дворфами кланов Черного Железа и Громового Молота. Чародейка из клана Черного Железа по имени Мотгуд призвала темные силы, дабы сокрушить защитников Гримбатола. И хотя клан Громового Молота в конечном итоге одолел ее и изгнал дворфов Черного Железа, их дом так и не стал прежним. Умирая Матгуд прокляла город, оставив его оскверненным навеки. Клан Громового Молота обрел новый дом в величественном крае под названием Внутренние Земли. Ротарати. По мере того, как Орда наращивала силы, то же самое делал и Альянс. Лотар располагал всей мощью человеческих королевств, но не упускал ни единого шанса готовясь к борьбе с Ордой. Он искал помощи везде, где только мог, в том числе у древних могущественных эльфов Кельталаса. Много лет назад люди и эльфы сражались плечом к плечу в кровавой войне с Троллями Амани. Лишь объединившись с и предки Лотара смогли одержать победу над своими врагами. После победы высшие эльфы дали клятву верности королю людей Тародину. если ему или его потомкам однажды потребуется помощь, Кельталас тут же явится на зов. Лотар вел свой рот от Тарадина и умолял высших эльфов сдержать давнюю клятву. Призыв Лотара к войне вызвал в Кельталасе смешанные чувства. До короля высших эльфов Анестериана, солнечного скитальца, Нашли слухи о странных существах на юге, но он не видел в них угрозы. Он посылал Альянсу небольшой флот, велев остальным силам оставаться в Кельталасе. Приказа послушали не все. Искусный капитан следопытов Алерия Вертокрылая не подчинилась воле короля и увела часть своих верных последователей на юг. Она верила, что Орда представляла собой куда большую опасность, чем считали ее собратья и решила своими глазами увидеть, на что способны орки. Хотя Лотар был разочарован столь малым числом эльфов, присоединившихся к Альянсу, он никак этого не показал и приветствовал каждого с распростертыми объятиями. Следопыты могли быть лучниками, разведчиками подвижными группами поддержки, столь необходимыми для армии Альянса. Когда эльфы прибыли по морю в предгорье Хилзбрада. До Лотера дошли печальные новости. Как и все члены Альянса, он ожидал, что Орда вторгнется с севера по мосту Танадола, на преодоление которого ушли бы долгие месяцы. Теперь разведчики людей докладывали, что орки построили флот и готовы к отплытию. Вторжение начнется куда быстрее, чем ожидал Лотер. Он приказал оставшейся армии собраться в предгорье Хилсбрада. В том месте, куда скорее всего причалит флот Орды. «Задержать его хотя бы на время!» Верховный главнокомандующий приказал адмиралу, Дейлину, Праудмуру и флоту Альянса. Морское пламя Верховный вождь Молот Рока не надеялся, что ему надолго удастся сохранить создание флота в тайне. Когда он узнал, что корабли-разведчики людей шпионят за его судами, он не стал им мешать. Орда уже завершила строительство. И Верховный Вождь скомандовал войскам подниматься на борт. Оргрим полагал, что Орда достигнет Южного Лордерона быстрее, чем люди смогут организовать надлежащую оборону. Преимущество было небольшим. Но Оргрим по своему опыту знал, что даже такое малое обстоятельство может сыграть решающую роль в исходе войны. Сотни орочьих кораблей, нагруженные припасами и тысячами солдат, рассекали бурлящее море. Но их путешествие не было беспрепятственным. Недалеко от острова Зулдар, адмирал Дейлин Праудмур и корабли Альянса перехватили флот Орды. Когда Праудмур увидел неказистые корабли чужаков, все, казалось, было предопределено. Словно волк встретился на тропе с раненым ягненком. Адмирал происходил родом из островного государства кул и всю жизнь провел в открытом море. Ему не было равных в ведении морских сражений. Халеные корабли Праудмура перехватили флот Орды даже быстрее, чем он ожидал. Первый залп пушек Альянса разорвал урочье судно на куски. Десятки их пошли ко дну. Обушующие волны поглотили команду и солдат. Вскоре Праудмур понял, что может уничтожить в море всю армию Орды и положить конец войне прежде, чем она начнется. Возможно, ему бы это удалось, если бы не появление драконов. Молот Рока знал, что люди лучше оснащены для войны в море. Именно поэтому он приказал Некросу и клану драконьей Пасти оказать армии поддержку с воздуха, используя красных драконов. Поначалу Некрос был против. Его орки еще недостаточно выдрессировали драконов, чтобы пойти на них в бой. Но после того, как Молот Рока надавил на него, Некрос уступил. Он отправил трех красных драконов охранять флот Орды, угрожая в случае непослушания замучить Алекстразу. Красные драконы неохотно следовали за кораблями, держась от них в некотором отдалении, и показались лишь тогда, когда орков атаковал флот Праудмура. Огромные существа спикировали с небес и залили пламенем судно Альянса. Праудмур не мог ответить драконам, хотя их численность была небольшой. Адмирал дал сигнал к полному отступлению, и его корабли скрылись. Битва на предгорьях Хилсбрада, 6 лет после темного портала. После того, как флот адмирала Праудмура бросился в рассыпную, Орда достигла предгорья Хилсбрада, и высадка на сушу стала вопросом времени. Оборона Альянса была слабой, хотя большая часть его сил успела достичь Хилсбрада. А армия пребывала в беспорядке. Армия орков штурмовала берег, но красные драконы, сопровождавшие флот Орды, отказались последовать за ними. Некрос остался в Гримбатоле охранять Алекстразу и не мог отдавать крылатым существам новые приказы. Он велел им лишь защищать корабли, и они не станут убивать больше людей, чем необходимо. Это был маленький акт неповиновения, но единственное, что могли сделать драконы – не подвергая опасности свою повелительницу. Оргрим не настаивал. Он оставил драконов на побережье и сам решил маршем отправиться вглубь материка. Вождь планировал пересечь Альтеракские горы и достичь столицы. Это был сложный, но самый быстрый способ ударить по Лордерону. Лотар предвидел план Верховного Вождя. С военной точки зрения столица Лордерона была слишком лакомым кусочком. Если она падет, единство будет нарушено. Остатки Альянса сгинут в хаосе. Лотор не мог этого допустить. Он выстроил свои обессиленные войска вдоль Хилсбрада, преградив северный и западный путь к столице. Затем, как мог, попытался воодушевить солдат, но его слова не произвели большого эффекта. Он видел страх в глазах воинов. Многие из них впервые в жизни столкнулись с огромными орками. Те были порождением ночных кошмаров. К счастью для Лотара, паладины завершили свое обучение. Рыцари света проехали по рядам альянса, и их присутствие наполнило сердца отчаявшихся солдат надежды и отвагой. Ударили барабаны орды. И воющая толпа зеленокожих чудовищ атаковала северный путь. Они врывались среди ряды людей с боевым кличем на устах и блестящей сталью в руках. Впервые в истории вся мощь армии Орды и Альянса столкнулась на поле боя. Алерия и ее эльфы-следопыты проредили ряды Орды стрелами и пиками, в то время как Лотар сражался плечом к плечу с паладинами. В стороне от них Катгар и остальные маги напустили на приближающихся орков тайную магию. Вторая война началась. Внезапно во время сражения по полю боя пополз разъедающий туман. В зловонные дымки павшие человеческие солдаты начали воскресать из мертвых, убивая своих бывших товарищей. Во главе этой нечестивой армии стояли фигуры, скрытые капюшонами. Верхом на скелетообразных скакунах рыцари смерти вступили в схватку. Они пронеслись по ошеломленной армии людей, причиняя боль и внушая ужас своим врагам. Оргрим наблюдал за их атакой со смесью недовольства и удовлетворения. Его по-прежнему тревожили рыцари смерти. Но теперь он видел, насколько они эффективны в бою. Один их вид ужасал людей, и оборона Альянса стала рушиться. В этот момент появились сияющие белым светом. Утр! Туралеон и остальные паладины. Волны святой энергии заструились над солдатами Альянса, ударив по восставшим трупам и сметая разъедающий туман рыцарей смерти. Паладины призвали свои святые силы, чтобы вылечить раненых солдат и очистить их сердца от страха. Вновь наполнены решимостью, Альянс перегруппировался и обрушился на ряды орков, подобно молоту. Случайные стычки продолжали вспыхивать в Хилсбраде. Силы Орды и Альянса были равны, но молот Рока знал, что это не продлится вечно. Чем дольше орки задержатся в Хилсбраде, тем больше времени получит Альянс, чтобы призвать подкрепление задаленных территорий. Армия людей защищала самые быстрые подходы к столице Лордерона. Оргриму оставался лишь путь на восток, чтобы найти другую дорогу в город. Для этого он призвал троллей Амани, те лучше знали горную местность. Они согласились провести орков, но лишь после того, как молот Рока выполнит свое обещание и поможет освободить их лидера Зулджина. Молот Рока не забыл своей клятвы освободить вождя троллей Зулджина. Разведчики орков обнаружили, что тот находится в тюремном лагере недалеко от крепости Дарнхольд. Пока шли бои в Хилсбраде, Молот Рока сам возглавил группу налетчиков, чтобы спасти Зулджина. У защитников тюрьмы почти не было шансов против верховного вождя и его закаленных в бою солдат. После освобождения пленника Молот Рока предложил ему и остальным троллям присоединиться к Арде. Поначалу Зулджин отклонил предложение. Он был военачальником великих аманий и не желал перед кем-то отчитываться. Молот Рока быстро развеял страхи Зулджина. Если амани сами вступят в Орду, они не станут рабами. Их вождь сохранит всю власть над своим народом. Он и Молот Рока будут на равных противостоять врагам. Наконец, Молот Рока заручился поддержкой Зулджина, но с одним условием. Если Мама не поддержат армию Орды, орки помогут им уничтожить извечных противников троллей. Высших эльфов Кельталаса. Для атаки на Кельталас Орде пришлось бы уйти еще дальше на север от столицы Лордерона, чего не особо хотел Молот Рока. Но это был необходимый риск. В битве за Хиллс брат Оргри многое узнал об Альянсе. И прежде всего о том, что паладины – грозная сила, равная рыцарям смерти. Чтобы одержать победу, молоту Рока была необходима поддержка Амани. Он приказал Орде повернуть на восток. Его доверенный лейтенант Варак Саурфанд командовал риергардом, состоявшим из орков Черной горы и устроил засаду Альянсу. Они выиграли Орде драгоценное время, чтобы пересечь Килсбрат и пройти через узкий горный перевал в местность, известную как Внутренние Земли. И хотя этот край был суровым, Орда быстро двигалась вперед под руководством троллей. Те вели орков по тропе, что пролегала над Северными Горами, и выходила прямо в Кельталас. По пути Зулджин собрал под своим знаменем местных Амани, Все, казалось, шло удачно, пока над Ордой не появились крылатые тени. Это были не драконы, а грифоны, которые оседлали местные бесстрашные дворфы из клана Громового Молота. С высоты они посылали гром и молнии прямо на Орду. На крыльях грома. Внутренние земли давно стали домом для дворфов из клана Громового Молота. Из своей горной крепости, носившей название «Заоблачный пик», они наблюдали за подвластной им территорией. Клан Громового Молота был упрямым народом, известным своей тесной связью с грифонами. Многие из этих дворфов были искусными шаманами и могли наделять силой молнии грозовые молоты, традиционное оружие клана. Дворфы Громового Молота яростно отстаивали свою независимость. Из-за склонности к уединению они ничего не знали о Борде, не о битвах, бушующих Хилзбраде. Лишь когда орки вошли во внутренние земли, дворфам стало известно об их существовании. Глава клана Громового Молота Танкур Дран, принял меры по защите своей родины. Он и его правые наездники на Грифонах обрушились на неприятеля с небес. Они атаковали орду с помощью Грозовых Молотов а затем уносились вы скрываясь за облаками. Курдран постоянно насылал сокрушительные атаки и отбрасывал назад силы Орды. Лишь драконы в данный момент могли прийти на помощь Оргриму, но они сейчас охраняли корабли в Хиллсбраде, так что оркам нечего было противопоставить наездникам на грифонах. Молот Рока не мог продолжать поход на север, пока дворфы вносили беспорядок в ряды его армии. Верховный вождь повел своих солдат в атаку на заоблачный пик, вынуждая Курдрана и его грифонов отступить в свою столицу. Когда за стенами города разгорелась битва, оргримы, половина Орды отступили. Они продолжили идти на север, в то время как часть их армии отвлекала дворфов. Курдран и его войска не обратили внимания на отступающих орков и троллей. Их беспокоила лишь оборона заоблачного пика. Они погоня за остатками Орды. После того, как Молот Рока ускользнул на север, Лотер со своей армией прибыл во внутренние земли, придя на помощь клану громового молота. Объединенная мощь людей, эльфов и дворфов, скоро вытеснила орков из облачного пика и заставила их отступить вглубь лесов. Нападение на заоблачный пик изменило Курдрана на его народ. Теперь они знали об угрозе, исходящей от Орды, и были полны решимости помочь ее уничтожить. Курдран от имени своего клана поклялся верности Альянсу. Присоединение Громового Молота и их наездников на Грифонах было важным преимуществом. Хотя драконы участвовали в войне только в битве при Зульдаре, Лоттер опасался, что людям еще придется с ними встретиться и тогда Альянс сможет противопоставить воздушным силам Орды наездников на Грифонах. От Курдрана Альянс узнал, что половина Орды ускользнула на север. Только тогда Лотер понял, что Оргрим перехватил его. Отряды орков, находившиеся во внутренних землях, были лишь частью их общей мощи. Открытие было неприятным, но Лотер не стал отчаиваться. Он немедленно отправил Туралеона и значительную часть своей армии выслеживать Оргдима. Оставшиеся силы Альянса задержались во внутренних землях, дабы разобраться с присутствующей здесь Ордой. Другие возможные пути в столицу Лордерона, казалось, были в безопасности. Королевство Альтерак держало оборону на Востоке. Король Перинольт расставил свой гарнизон и забаррикадировал горные перевалы так, что если Орда направится в город по этой дороге, человеческие отряды замедлят их наступление. Побег Гароны На протяжении Второй войны горона находилась под бодительным контролем Эйтрига, войны из клана Черной Горы. Она выполняла немало поручений, иногда передавая послания от пленных гонцов Альянса и воевала бок о бок с остальными солдатами Орды. Изначально Горона видела в Эйтриге просто очередного недалекого воина. Фанатика, который поклялся отдать свою жизнь верховному вождю Черноруку. Даже несмотря на его тиранический нрав. Однако со временем ей удалось разглядеть в охраннике какой-то проблеск. Тлеющий уголек гордости и чести. Горона верила, что ей удастся завоевать доверие Эйтрига. И рассказала ему все, что знала о Совете Теней. Поведала ему о демонах и об истинной цели Орды. Орки были просто марионетками страшного врага. Если Орда уничтожит Альянс, демоны обратят рот в пустошь. Этрик отнесся к словам Гороны как ядовитой лжи. В конце концов, она была ручной убийцей Гул'дана. Как он мог доверять кому-то, кто совершал столько бесчестных поступков? После отповеди Этрика Горона оставила всякую надежду на то, что она увидит правду. Она терпеливо выжидала, когда ей представится возможность сбежать от своего надзирателя. Наконец, такой шанс выпал ей во внутренних землях. Как только местность охватил хаос, горона ускользнула в леса и исчезла. Этрик собирался выследить полукровку, но война с Альянсом была куда важнее возвращение одной единственной узницы. У Эйтрига были другие причины отпустить Горону. Отчасти он сочувствовал ей ее прошлым мучениям. Она не была рождена убийцей. Гул'дан сделал ее такой. Пока она не направит клинки против Орды, он позволит ей жить. Возможно, на Азероте она найдет то, чего не имела на Дреноре. Возможно, сможет обрести настоящий дом. Рунные камни эльфов. Пока большая часть Альянса увязла во внутренних землях, Оргрим без потерь провел половину Орды к Эльталасу. По пути Зулджин посетил столицу Амании, Зуламан, где собрал союзников. Его народ потерял голову после обещания вождя пролить кровь эльфов. Тысячи тролли, украшенных зачарованными талисманами и ритуальными татуировками, покинули Зул Аман и заняли свое место рядом с Ордой. Армия, подобную которой высшие эльфы не встречали уже несколько тысячелетий, вскоре появилась на границах Кельталаса. В кратчайшие сроки мародеры Орды уничтожили внешние владения королевства. Продвигаясь на север, Оргрим заметил, что многие рыцари смерти знахари Амани не в состоянии использовать свою магию. Позже Гул'дан обнаружил то, что блокировало их силы. Тысячи лет назад, после Войны Древних, Кельталас возвел мощный магический барьер вокруг своего королевства. Это был Бандион Дионриэль, Привратник. Щит был связан с цепью монолитных рунных камней. Реликвии, что препятствовали Пылающему Легиону. И остальным чужакам обнаружить тайную магию, которую использовали Высшие Эльфы. Они также ослабляли силы других врагов, таких как Тролли Амани. Гул'дан заявил, что даже если уничтожить один рунный камень, барьер разрушится и Корде вернется владением магией, после чего можно будет использовать реликвию для усиления орков при осаде Кельталаса. После долгих размышлений молот Рока согласился с ним. Он не доверял Гул'дану, но пока тот показал себя исключительно полезным и верным делу Орды. Шпионы Оргрима в клане бушующего шторма докладывали, что ничего зловещего чернокнижник не замышлял, только Молот Рока не знал, что Гулдан переманил их на свою сторону угрозами, обещаниями власти и другими посулами. Молод Рока все еще подозревал, что настанет день, когда Гул'дан попытается предать его и захватить контроль над Ордой. Но даже не мог представить себе истинный замысел чернокнижника. Тот собирался вовсе отказаться от Орды. За последние месяцы Гулдан почти скопил силы для достижения своей цели. Хотя рыцари смерти не оправдали его надежд и оказались не столь уж верны ему, он заручился поддержкой двух могущественных кланов, бушующего шторма и сумеречного молота. Только этого было недостаточно, даже близко. Чернокнижник нуждался во всех силах, до которых мог дотянуться если хотел одолеть молота Рока и других врагов, преграждающих ему путь гробницы Саргераса. Таинственные реликвии Кельталаса могли дать Гул'дану необходимую мощь. Вместе со своими приспешниками он быстро обезвредил один из рунных камней Кельталаса и высек из монолитной реликвии сооружения, известное как Алтарь Бурь. Затем Гул'дан обратился к древнему ритуалу которые использовали Огры Верховного Молота. В далеком прошлом они нашли способ наделить членов своей расы невиданной силой, направляя чистую тайную магию в обычного Огра, и Верховный Молот превращал его в высокоразвитого, двухголового мага. Из ныне живущих Огров мало кто знал об этой технике. Но Гал был одним из них. Он выбрал сильных и массивных огров, которые могли выжить после трансформации, и лично провел все ритуалы. Вскоре из алтаря появились двухголовые огры магии. Они были очень сильны, как и надеялся Гулдан. Но что самое важное, в тайне они поклялись верности только ему. Теперь Гулдану лишь осталось выбрать правильное время, чтобы отправиться в путь. Орудие силы. Во время Второй войны Гулдан собирал сведения о неких могущественных артефактах, про существование которых узнал пребывая в сознании Медива. Ему так и не выдалась возможность найти их, но он поведал об орудиях силы рыцарям смерти. Пепел кельталаса Осквернив рунные камни, рыцари смерти и остальные заклинатели Орды восстановили свои силы. Армия Оргрима маршем двинулась к столице Кельталаса – Луносвету. Орки бесчинствовали в деревнях. Грабили поселения и убивали каждого эльфа, вставшего на их пути. Король Анастериан призвал своих величайших генералов остановить наступление Орды. Эльфийские маги и следопыты рассредоточились по Кельталасу, дабы противостоять силам Оргрима но им не пришлось сражаться в одиночку. Вскоре подспели Туралеон и Алерия с половиной армии Альянса. Пока Туралеон строил солдат и готовился атаковать Орду, Алерия встретилась с Анастарианом в Луносвете. Она призывала короля эльфов вступить в ряды Альянса, и ей не пришлось долго трудиться. Анастериан был в ярости от нападения орков. С древней войны тролли эльфы не знали таких потерь. С тех давних времен еще никто настолько ужасно не осквернял их земли. Однажды люди и эльфы уже объединились, стремясь спасти свои королевства от забвения. Теперь они сделают это снова. Альянс получил полную поддержку и опору Кельталаса. Хотя люди и эльфы теперь были едины в своих целях. Всякая надежда на быструю победу сгорела в пламени. Подоспели красные драконы. После месяцев напряженной работы орки клана Драконьей Пасти научились седлать своих крылатых пленников, управляя ими в битве. Десятки чудовищных существ появились над Кельталасом. Садники на Грифонах, не привыкшие сражаться с драконами, были вынуждены отступить. Затем орки и их прирученные звери налетели на армию Альянса, окутав ее сгустками пламени. Огненная буря поглотила леса вокруг Эльталаса, и дым заслонил солнце. Порабощенные драконы не испытывали радости от разрушения. Большинство из них рыдали, убивая эльфов и выжигая жизнь в лесах. Ревущий огненный шторм вынудил большинство защитников искать убежище в луносвете. У поданных короля Анастариана не было физического оружия способного остановить вторжение Орды ее драконов в эльфийскую столицу. Но у них в запасе осталось нечто иное. Эльфийские чародеи возвели огромный щит вокруг луна света. Этот барьер черпал свою силу из солнечного колодца, источником магии, что служил сердцем культуры Кельталаса. Тысячи лет эльфы использовали его энергию, возводя свое королевство и защищая его от чужаков. Орда атаковала щит снова и снова, но барьер не поддавался. Даже мистическое пламя красных драконов не могло его пробить. Терпение Оргрима иссякло. Не крепость высших эльфов, а столица Лордерона была его главной целью. Хотя Оргрим не выполнил требования Амани, в Кельталасе он добился многого. Одаренные маги-огров теперь служили Орде. Клан Драконьей Пасти наконец выдрессировал своих крылатых слуг, и те могли вступить в бой. Орда также нанесла по Кельталасу серьезный удар, после которого эльфы оправятся лишь через несколько лет. Оргрим начал планировать следующий этап кампании. Ему нужен был маршрут, которым он мог бы добраться до столицы Лордерона из Кельталаса. Маршрут, способный застать Альянс врасплох. Предательство Альтерака После неудачной попытки пробиться в луносвет, Оргрим отозвал войска и приказал им отправиться на запад. Пришло время возобновить кампанию, атаковать столицу Лардерона. И вождь нашел новый путь крепости. По долинам и дорогам между Кельталасом и Лардероном пролегал достаточно удобный путь для любого, кто хотел добраться до столицы. Но вдоль него было возведено немало оборонительных сооружений. Оргрим решил пойти иначе и отправить армию через неприступные Альтеракские горы к югу от столицы Лорда Рона, привнеся тем самым элемент неожиданности. Не все союзники Молота Рока одобряли его план. Зулджин и Ама не отказались идти за верховным вождем на запад. Их ненависть к эльфам была столь сильна, что они не стали отказываться от осады Лунасвета. Зулджин поклялся, что начнет атаку на столицу Лордерона только после того, как весь Кельталас охватит пламя. А он сам получит отрубленную голову короля Анастариана. Упрямство Зулджина одновременно вызывало и бешенство, и тревогу. Молот Рока рассчитывал на то, что Амани проведут орков по незнакомым землям. Потеря троллей в такой критический момент могла обернуться для Орды гибелью. Гул'дан почувствовал отравляющий страх в душе Оргрима. Чернокнижник понимал, что выпал шанс вырваться из-под контроля вождя. Он убедил молота Рока из Зул'джина, что клан бушующего шторма отыщет новый способ уничтожить барьер вокруг Луна Света. Это займет лишь несколько дней, после чего город эльфов падет. Тролли смогут утолить свою жажду мести, а затем присоединиться к Орде. Молот Рока не хотел оставлять часть своих сил в Кельталасе, но слова Гул'дана убедили его. Альянс рассредоточил свои силы. Одна его половина обороняла эльфийские земли, другая все еще сражалась с Ордой во внутренних землях. Столица Лордерона была готова пасть, и такую возможность Молот Рока упустить не мог. Он оставил Гул'дана и клан бушующего шторма разбираться с барьером но приказал клану Драконьей Пасти задержаться в Кельталасе. Проследить за Чернокнижником, если оборона не пойдет в течение трех дней, силой отправить Гул'дана и его приспешников на запад. А если Гулдана окажется настолько глуп, что ослушается, молот Рока дал Драконьей Пасти разрешение скормить колдуна боевым птицам клана. Оргрим повел свои силы на запад, но его разом терзали сомнения. С тех пор, как орки высадились на предгорье Хилсбрада. События шли не по плану, однако он понимал, что таков путь войны. Те, кто приспосабливаются, достигают победы, а те, кто отказываются менять курс, обречены на поражение. Когда Орда достигла гор, молот урока улыбнулась удача. Владыка Альтерака, король Перинольд, ожидал армию орков и предложил им сотрудничество. С самого начала Второй войны он не хотел сражаться с Ордой, веря, что орков нельзя победить. Его страх перед Ордой лишь усугубился, когда он прознал о рыцарях смерти, красных драконах и огорских магах. Появление Орды в Альтеракских горах окончательно подтолкнуло Перенольда к предательству. Вместо того, чтобы сражаться с врагами, он заключил с ними сделку. Он останется в живых. Перенольд встретился с Ордой, чтобы передать ей простые послания. Он гарантирует Орочьей армии безопасный проход через горы, если Альтерак будет избавлен от гнева Орды. Оргрим охотно принял предложение. Перенольд показал Верховному вождю, как обойти оборонительные сооружения в горах. День и ночь Орда маршировала через неохраняемые переходы Альтерака. Когда она наконец достигла лесов Тересфаля, Оргрим не дал войскам времени на отдых. Он бросил каждого солдата на осаду стен столицы. Осада столицы. Туралеон и его союзники давно подозревали, что Орда в конечном итоге повернет на запад и атакует столицу Лордерона. Их опасения подтвердились. Когда Оргрим и большая часть его сил внезапно отступили от Кельталаса, Хотя часть армии орков все еще не в эльфийских землях, Туролеон призвал своих солдат как можно скорее отправиться на запад. Половина армии Альянса сражалась во внутренних землях, а задача оборонять столицу Лордерона легла на его плечи. Поначалу он надеялся добраться до города раньше Оргрима. Орда отважилась пройти через Альтаракские горы, местные войска должны были замедлить ее ход. Затем слухи о предательстве короля Перинольда достигли разрозненных сил Альянса. Никто не мог понять, как человек мог заключить союз с кровожадной Ордой. Увы, это оказалось правдой, влекущей за собой ужасающие последствия. «Путешествие Оргрима по хорошо укрепленным Альтеракским горам должно было занять месяцы». Теперь же, воспользовавшись открытым безопасным проходом, первые солдаты Орды уже подходили к столице Лардерона. Туралеон опасался, что город падет до того, как он подоспеет. Но Лардерон не был столь беспомощным, как думал паладин. Столицей управлял король Теренос, Пусть не воин, но человек весьма одаренный и проницательный. Когда катапульты Орды начали обстреливать стены крепости, Он сказал своим людям, что эта битва решит исход войны. Будущее человечества, будущее Альянса легло на их плечи. Сам Терена поклялся умереть, если это понадобится для того, чтобы удержать Орду до прибытия подкрепления. Вопреки воле своих советников, он занял место на городских бастионах и организовал оборону столицы. Оргрима восхитило упорство Лордерона. Люди их король сражались столь же бесстрашно, как орки. Но долгая их оборона продлиться не могла. Каждый день Оргрим ослаблял защитников столицы. Каждый день его осадные машины разрушали стены цитадели. Как только оставшиеся силы Орды придут из Кельталаса, город падет. Вопрос был только в том, когда они появятся. Кланы Драконьей Пасти бушующего шторма и сумеречного молота опаздывали, и молот Рока до сих пор не получил от них ни единой весточки. Что-то пошло не так. Молот Рока чувствовал это нутром, и его беспокойство усилилось, когда с востока прибыла армия Туралиона. Она отвлекла силы орков, дав защитникам столицы столь необходимую передышку. Молот Рока не боялся Туралиона и его войск. Он боялся того, что значило их появление. Остальная армия Альянса уже шла к городу. Орда должна была разрушить его как можно скорее. В распоряжении Оргрима находились рыцари смерти, но для победы ему нужны были солдаты, оставшиеся в Кельталасе. Он их так и не дождался. Клан Драконьей Пасти прибыл к столице Лардерона, неся печальные вести. Гул'дан предал Орду. Он повел кланы Бушующего Шторма и Сумеречного Молота к флоту орков, пришвартованному предгорье Хилсбрада. След за этим открытием до мы дошли еще более тревожные новости. Альянс узнал о предательстве короля Перинольда и завалил проход в Альтеракских горах. О подкреплении из внутренних земель теперь не могло быть и речи. В тот момент молот Рока понял, что война проиграна. Даже если ему хватит сил взять столицу, удержать ее в сражении против всего Альянса он не сможет. Ярость растеклась по венам молота Рока. Орда была близка, так близка к полной победе. Теперь она застряла на краю полного уничтожения. Оргрим приказал прекратить осаду и начать полномасштабное отступление в Космодан. Он послал гонца из клана Драконьей Пасти, чтобы тот доставил точно такой же приказ во внутренние земли. И если Орда сможет перегруппироваться, то, возможно, у нее получится собрать силы воедино. Это была слабая надежда, но ничего другого молоту Рока не оставалось. Верховный вождь отправил драконих всадников прикрывать отступление Орды и остановить Альянс настолько, насколько возможно. Он также послал клана Чернозубого Аскала отыскать Гул'дана. Однажды Оргрим пощадил Чернокнижника. Он не повторит этой ошибки вновь. В поисках божественной силы Через пару дней после того, как Молот Рока отправился в столицу Лордерона, Гул'дан собрал союзников и поведал о своих планах найти гробницу Саргероса. Он обещал могущество каждому, кто последует за ним. Могущество, которое они не надеялись получить, продолжая вести бессмысленную войну Орды. Почти все члены кланов Сумеречного Молота и Бушующего Шторма поддержали Чернокнижника. Но среди Орды в Кельталасе было и несколько несогласных. Троллей Амани мало интересовал призыв Гул'дана. Они продолжали осаду эльфийской столицы. Клан Драконии Пасти также ответил отказом на предложение Чернокнижника и даже преградил путь его силам. В итоге ни одна из сторон не рискнула пойти в бой. Угроза взаимного уничтожения была слишком велика. Клан Драконии Пасти отправился на запад главным силам Орды. «Предупредить их о том, что произошло». А Гулдан и его преследователи устремились на юг. Время от времени они встречали на своем пути сопротивления людей, но ничто не могло их по-настоящему задержать. В предгорье Хилсбрада изменники захватили несколько кораблей из флота Орды и поплыли на запад. Гулдан не знал, что клан Чернозубого скала чуть не поймал его. Орки кланов зашли на борт оставшихся орочьих кораблей и отправились по следу чернокнижника. Но не только они угрожали Гул'дану. Вскоре Кил'джедан узнал о дерзком предательстве, ставшем для него настоящим сюрпризом. Гул'дан слишком хорошо скрывал свои намерения от Повелителя Демонов, который сейчас решил уничтожить своего бывшего слугу за то, что тот единолично лишил Легион Близкой Победы. Но тут сам Саргерас приказал Кил'джедану остановиться. «Падший Титан сделал это не из милосердия. Нет». Саргерос желал наказать чернокнижника совсем иначе. И если Гул'дан так жаждет силы, то владыка легиона позволит ему найти гробницу Саргероса, Позволит подойти к тому, чего так жаждал чернокнижник. Позволит глупому орку вкусить то, что могло бы ему принадлежать. Затем Саргерос отнимет у предателя все как Гул'дан отнял у Орды надежду на победу. Гробница Саргероса. Основываясь на сведениях, которые они почерпнули с разума хранителя Медива, Гул'дан держал курс на гробницу Саргераса. Путешествие было долгим и суровым. Огромные волны и грозовые бури хлистали флот Орка. Казалось, сама природа восстала, чтобы сорвать поиски чернокнижника. Когда Гул'дан приблизился к гробнице, то почувствовал божественную энергию, исходящую изнутри. Обещание столь великой силы, находящейся так близко, захватывало все его мысли. Гробница Саргера сопокоилась на морском дне. И чтобы поднять ее на поверхность, потребовались совместные усилия Гул'дана и его союзников. Чернокнижник провел ритуал. Сплел магию своих приспешников в одно огромное заклинание. Небеса стали черными, как смоль. А ветра привели море в неистовство. Медленно, очень медленно гробница поднималась из глубин. Наконец скалистый остров показался из бушующего океана. В его центре стояла огромная гробница Саргероса. Внушительная башня, возвышающаяся над покрытой ракушками поверхностью острова. Вскоре после ее появления к острову подошел клан Чернозубого Аскала. Гул'дан понимал, что у него недостаточно солдат для сражения с преследователями, но если ему удастся использовать силы гробницы, он сможет выжить. Он не знал, какие опасности таились самой гробницы и были ли они вообще. Но у него не осталось времени на подготовку. Гултан приказал Чогалу и клану Сумеречного Молота сдерживать врагов, пока он сам и клан Бушующего Шторма отправились в склеп. Как только они спустились с темные коридоры гробницы, то почти сразу обнаружили, что не одни здесь. Давным-давно, когда Эгвин переместил Аватару Саргераса в гробницу, Она также заточила в ней полчища демонов. Большинство из этих существ были мертвы, либо же едва цеплялись за жизнь. Хранительница полагала, что зачарованные печати гробницы смогут их удержать. Так оно и было. Демоны так и не смогли покинуть склеп. Но по прошествии тысячелетий некоторые из них напитались древней силой аватары. Восстановив достаточно сил, чтобы свободно бродить по своей темнице. По приказу Саргераса они выпрыгнули из тени и разорвали приспешников Гул'дана на куски. Затем обратили свой гнев на Чернокнижника и содрали с него живьем кожу, отрывая плоть и мускулы от костей. На краткий миг его предсмертные крики сотрясли гробницу. Затем наступила полная тишина. Лишь несколько приверженцев Гул'дана из клана Бушующего Шторма пережили столкновение с демонами. Прежде чем сбежать из гробницы, они извлекли череп своего учителя, веря, что в нем таится великая сила. Снаружи клан Сумеречного Молота сражался не на жизнь, а на смерть. Но клан чернозубова Скала под руководством Далренда и Мейма Черноруков уничтожил предателей и бросил их тело гнить в тени гробницы Саргераса. Чогал получил серьезные ранения. Он выжил лишь благодаря своим соратникам. Несколько членов его клана подняли раненого Огра на борт корабля и отплыли подальше от гробницы. Ветер гнал судно на запад унося его в неизведанные воды. Совершив отмщение, орки из клана Чернозубого Аскала сели на корабли и отправились на восток. Как доказательство своей победы, они забрали череп Гулдана у одного из последователей Чернокнижника. Орк, который продал их расу в рабство демонов, наконец умер. Освобождение Космодана Далеко от гробницы Саргераса орки продолжали свое отчаянное отступление в Космодан. Во внутренних землях они пробились сквозь силы Лотера и помчались к мосту Танадола. Оргрим и его половина Орды следовали прямо за ними. Вскоре Лотер и Туралеон встретились, объединили свои армии и устремились за отступающим противником. С потерей флота Оргрима осталось мало шансов, и он был вынужден отступать по суше. Долгие недели тяжелого похода и постоянного сражения с Альянсом сильно сказались на Орычьей армии. Вскоре, пробившись через болотину в холодные скалистые земли, оргримые и остатки Орды с трудом добрались до Касмадана. По пути к родине дворфов Молот Рока отправил других всадников отыскать клан Чернозубого Оскала и выяснить, что с ними произошло. Несколько разведчиков вернулись с новостями. Они нашли клан Чернозубого Оскала, когда тот плыл обратно в Космодан. Моряки поведали им о смерти Гул'дана. Оргрим был рад такому повороту событий. Даже если все остальное пойдет прахом. Предатель Чернокнижник больше никогда не сможет манипулировать расой орков. Оргрим жалел лишь о том, что сам не нанес ему смертельный удар. Удовлетворение от радостной вести исчезло, когда молот Рока оценил свои силы. Война унесла жизни половины его армии. Пока клан Чернозубого Аскалы находился в море, у Верховного Вождя не было даже флота. А значит, никаких шансов на победу. Даже удержать Космодан Орки не смогут. Особенно, если Дворфы и Гномы присоединятся к Альянсу во время битвы. Оргрим послал гонца привести подкрепление с Дренора. Независимо от того, насколько кровожадны были оставшиеся там кланы, они были готовы сражаться. Сейчас они нужны Орде. Затем он приказал солдатам собраться на пике Черной горы. Там, где они смогут дождаться подкрепления. Пик Черной горы находился глубоко в подконтрольных Орде землях. Если Альянс решится на преследование... Молот Рока заставит их заплатить за каждый шаг. Он велел вождю Килрогу и его клану Кровавой Глазницы остаться в Космодане. Во время Второй войны они удерживали дворфов и гномов в их горной крепости. Но теперь им предстояло сыграть куда более значимую роль: задержать армию Альянса и не допустить нападения на Орду Стыла. Затем Малотрока собрал вождя Зулухеда и столько крепких воинов из клана Драконьей Пасти, сколько смог. Драконьи всадники все еще были рассеяны по Лардорону. Но Оргрим понимал, что они слишком ценное оружие, чтобы просто так его бросить. Он приказал Некрасу сплотить оставшихся в Гримбатоле боевых драконов, а затем переправить их. Алекстразу и оставшуюся ресурсу к пику Черной горы. Оргрим также поручил орку отправить несколько всадников на поиски Чернозубого оскала, чтобы они сообщили клану о новом месте сбора урочей войск и охраняли кораблет военно-морских сил Альянса. Лотар знал, что орда ослаблена. Один быстрый, беспощадный удар способен раз и навсегда разбить армию орков. Хотя солдаты Альянса были утомлены месяцами сражений. Главнокомандующий поднял их вперед. У людей появился шанс закончить войну. Быстрый марш Альянса на юг был бы невозможен без Туралеона и остальных паладинов. Святые войны трудились день и ночь, исцеляя раненых и наполняя их сердца терпением и мужеством. Солдаты Альянса вторглись в Космодан и быстро расправились с кланом Кровавой Глазницы. Паладины руководили охотничьими отрядами выискивая орков и изгоняя их из региона. Разгромив клан Кровавой Глазницы, альянс освободил Стальгорн и гном Риган. Дворфы из рода Бронзобородов и гномы покинули свои горные твердыни, ликуя и требуя расправы. Оба народа вступили в альянс. Они отдадут свои топоры, молотые технологии для достижения победы. Впервые за историю войны все благородные расы восточных королевств объединились. Сражение острова бушующих волн. На северо-западе от Космодана клан Чернозубова Скала продолжил свое морское путешествие. Драконьи всадники, отправленные Некросом, нашли их корабли и доставили весть об отступлении Орды к пику Черной горы. Далрент и Мей приказали клану поменять курсы плыть к Штормграду, который все еще находился под контролем Орды. Оттуда орки по суше отправились бы к пику Черной горы. Но если Далрент и Мей надеялись на быстрый проход к югу, их ждало разочарование. Адмирал Праудмур патрулировал окрестные воды. Военно-морские силы Альянса догнали флот Орды недалеко от острова Бушующих Волн. Как и при битве у Зулдара, Праудмур совершил обманный маневр и засыпал своих врагов пушечными выстрелами. И, как и прежде, у Орды были драконы. Чудовища спикировали с небес, корабли Альянса охватило пламя. Но в этот раз Праудмур не отступил. На помощь его флоту прибыли наездники на Грифонах из клана Громового Молота. После поражения драконов в Кельталасе дворфы разработали новую тактику. Они сделали ставку на мобильность и скорость грифонов, превзойдя своих огромных противников в маневренности отвлекая их внимание от флота Альянса. Грозовые молоты метали молнии, пламя драконов поджигало небеса, а пушечные выстрелы окрашивали воду в красный цвет. Кораблю дал Ренда и Мейма, а также еще нескольким удалось уцелеть в битве. Но большую часть флота Орды потопили превосходящие силы Праудмура. Драконьи всадники разлетелись во все стороны, спасаясь от гнева бесстрашных наездников на Грифонах. Альянс выиграл решающую битву на море и уничтожил флот Орды, но заплатил за победу высокую цену. Красные драконы уничтожили почти все корабли Праудмура. Погибло много храбрых моряков, среди которых был и сын адмирала. Праудмур никогда не забудет о смерти своего ребенка. И ненависть к оркам, как открытая рана, будет кровоточить в его душе до самой смерти. Осада Пика Черной Горы С пика Черной горы молот Рока наблюдал, как в пылающих степях золотом и серебром развиваются знамена армии людей. Тысячи солдат Альянса расположились вокруг крепости Орды и вскоре начали беспощадную осаду. Ворота крепости задержат их на какое-то время, но ненадолго. Драконьи всадники из Гримбатола все еще не прибыли, как и клан Чернозубого скала или подкрепление с Дренора. Вовремя они так и не подоспеют. Отчаяние пустило ростки в сердца молота Рока. Но он вырвал их с корнем в тот самый момент, когда они достигли разума. Он не сдастся. Ни сейчас, никогда. Эта война велась не ради славы. Не ради его собственных амбиций. На кону стояла честь расы орков. Вопрос их выживания. У молота-рока осталось лишь два пути. Как и в самом начале войны, защитить новый дом на Азероте или вернуться на Дренор и умереть. И если смерть была его судьбой, тогда он умрет в честном бою, а не от голода или болезни. В крепости пика Черной горы Оргрим разжег в орках былую жажду крови. Он собрал все силы для последнего удара. Финального судьбоносного сражения. Они были несокрушимой Ордой. Они завоевали Дренеев, Штормград, покорили множество врагов. Этот мир, Азерот, слаб, и Альянс не посмеет стать у них на пути. Пока осадные машины людей сотрясали гору, металлические врата внезапно распахнулись. Тысячи ревущих орков хлынули из крепости. Оргрим сам возглавил наступление Орды. Он не питал иллюзий, что сможет одолеть Альянс Силой. Вместо этого он пробивался прямо к Лотару. Молот Рока много узнал о противниках за прошедшие годы. Как и орки, люди почитали и боготворили своих предводителей. Убийство вождя часто могло сломить волю и даже уничтожить Орочий клан. Молот Рока надеялся, что удар по Лотеру окажет такое же воздействие на Альянс. Атака Орды, готовой биться насмерть, застала человеческие войска врасплох. Молот Рока прорвался через линию осады и бросился к Лотеру. Великий полководец не сбежал. Он встретил врага, и в поединке, как и полагалось благородному воину, тишина пала на солдат. Как на людей, так и на орков, собравшихся вокруг молота Рока и Грох Грохот сталкивающихся мечей молота раздавался по всем пылающим степям. Ни один из воинов не уступал. Но лишь поначалу Оргрим был мощнее своего противника. Верховный вождь расколол большой меч лотера взмахом молота. Главнокомандующий Альянса упал на колени. Следующим беспощадным ударом молот Рока проломил ему череп. Орки, наблюдавшие за победой своего вождя над предводителем врага, вдохновились, усилив натиск. План Оргрима сработал. Он видел печаль и отчаяния в глазах врагов. Солдаты Альянса поникли духом. Многие потеряли волю к победе. Но Туралеон не поддался горечи и отчаянию. В таких чувствах не было пользы. Они не вернут Лотера, они не помогут отомстить за погибшего друга. Юный паладин выпустил свою святую силу. Свет, излучаемый Туралеоном, ослепил всех, включая Оргрима. Битва остановилась. Паладин подхватил сломанный клинок Лотера и одним ударом вырубил застывшего вождя. Тот упал без сознания. Затем он призвал союзников подняться в столь темный час, как это сделал бы Лотер. Несмотря на все испытания Альянса, их командир никогда не колебался. Он руководил ими мудро и храбро. Он видел в них не просто солдат, но друзей и семью. Они всегда были сынами и дочерьми Лотера, и они исполнят его мечту, избавив мир от Орды. Сейчас не время для неуверенности. Не сейчас, когда победа так близка. Сейчас время для сражения. За Зерот! За Альянс! За Лотера! В тот день надежда зажгла сердце каждого солдата Альянса, кто услышал речь Туралиона. Издав боевой клич, паладин повел в бой своих товарищей. Альянс врезался в ряды Орды, и отряды орков дрогнули под его натиском. Некоторые бежали на север, восток или запад. Остальные ринулись на юг к темному порталу. Несколько самых храбрых продолжали сражаться, надеясь встретить свою смерть в битве. Они так и не обретут ее. Туралеон и остальные паладины оглушали орков, но не предавали мечу, заковав в цепи вместе с их вождем. Порождение Амани. Пока Альянс осаждал пик Черной горы, король Анастариан возглавил борьбу с троллями Амани, дабы выдворить их из Кельталаса. Битва дорого обошлась эльфам, но им удалось отстоять свой дом. В последующие годы Анастариан отречется от Альянса обвинив его в том, что люди оставили высших эльфов в час отчаяния. Не все его подданные посчитают так же, но большинство согласятся. Разрушение Темного Портала Во главе с Терроном, Кровожадом и Рыцарями Смерти, часть Орды сбежала от Альянса и отправилась к Темному Порталу. И единственной надеждой на спасение осталась безопасность их родного мира. Туралеон и Альянс следовали за ними по пятам, а воспоминания о смерти Лотара были еще свежи и причиняли боли. Они не просто жаждали мести, а хотели найти темный портал. Мало кто знал о вратах или их точном расположении, и Туралеон надеялся, что отступающие орки и рыцари смерти приведут его к ним. Так и случилось. Перед темным порталом в черных топях Альянс Настикарду. Битва, что развернулась там, была одной из самых жестоких и беспощадных за всю историю Второй войны. Кровожатые его рыцари смерти насылали ярость и ужас, используя некромантию. Они не могли победить силой Туралеона, но их мощи оказалось достаточно, чтобы Орда прошла через портал. Туралеон не стал ее преследовать. Он уже вымотал своих солдат до предела. И не знал, какие ужасы ожидают его с той стороны. Осталось лишь одно – уничтожить темный портал и предотвратить возвращение Орды. Для этого Туралеон призвал Кадгара и его магов. Чародеи собрались вокруг слабо мерцающих врат и начали читать великое заклинание. Кадгар руководил остальными магами, пока те разрушали чары, распутывая каждую магическую нить, пока разлом не захлопнулся. Ударная волна энергии разрушила каменную арку, вызвав ослепительную вспышку тайной магии. Темный портал, который принес так много разрушений на Азерот, рассыпался прахом. Ликование прокатилось при Альянса. Солдаты, сражавшиеся до последнего, видевшие смерть друзей и любимых, упали на колени, празднуя победу. У многих в глазах стояли слезы радости. Война была окончена. Альянс победил. Раскол Орды. Семь лет после Темного Портала. Орда потерпела поражение. Такие новости Терон Кровожат и его союзники принесли на Дренор. Но что еще хуже, путь на Азерот закрылся. Когда Кадгар уничтожил темный портал, полученный взрыв тайной энергии ударил по родному миру орков, и врата на Дреноре озарила вспышка блуждающей магии. Их физическую оболочку разорвало на мелкие куски. Теперь у орды не было выхода с умирающего мира. После стольких кровопролитных войн орки ничего не добились. У них почти не осталось еды. Им было некого покорять. В будущем их ждала лишь медленная смерть в агонии. Несколько могущественных кланов не уходили с Дренора. Еще до Первой войны их поглотила жажда крови. Со временем число орков сократилось, но они все еще были рабами своего гнева. Весть о поражении лишь еще больше разожгла их ярость. Орда уничтожит сама себя, это был лишь вопрос времени. У орков, оставшихся на Азероте, дела обстояли чуть лучше. Килрок и его клан Кровавые Глазницы не успели вовремя дойти до пика Черной Горы и присоединиться к силам Моргрима. Они стали свидетелями того, как после сражения остатки Орды отступают к Темному Порталу. Килрок также надеялся добраться до врат, но армия Альянса преградила ему путь. Вождь не стал рисковать и не бросился в самоубийственный марш к Порталу, а вместо этого приказал своим солдатам отступить. Орки тихо исчезли в лесах к северу от врат, чтобы спланировать свой следующий шаг. Так же, как и Кровавые Глазницы, клан Драконии Пасти не успел вовремя добраться до пика Черной Горы и прийти на помощь молоту Рока. Видя, как Альянс празднует свой триумф, орки отступили обратно в Гримбатол. Они забаррикадировались в древние цитадели, где продолжили выращивать и дрессировать красных драконов. И если Альянс когда-нибудь обнаружит их присутствие, по крайней мере у клана Драконьей Пасти будет чем ответить людям. Дал Рент, Мейм и несколько других членов клана Чернозубого Аскала также остались живых. Они прибыли к пику Черной Горы после поражения Орды и собрали выживших. В основном орков из клана Черной Горы, выждав пока Альянс не вывел свои войска из этих земель. Когда путь был свободен, орки пробрались к пику Черной горы и взяли крепость под контролем. Дал Рент и Мейб обвинили Оргрима в поражении Орды. Они презирали его с тех пор, как он сразил Чернорука в поединке Макгора. Теперь братья планировали возродить Орду по своему плану, но понимали, что на это понадобится время. Постепенно они пытались призвать под свои знамена другие большие группы выживших. Килрок проигнорировал их. Он видел свою судьбу и знал, что она не связана с фальшивой ордой Делренда де и Мейма. Однако клан драконей Пасти поддержал орков с пика Черной Горы и даже предложил передать им несколько порабощенных драконов, как только в них возникнет необходимость. Остальные члены Орды разбрелись по Диким лесам. Некоторые путешествовали группами, некоторые в одиночестве. Среди одиночек оказался Эйтрик-надзиратель Гароны. После поражения Орды он вспомнил все, о чем поведала ему полукровка. О темных силах, манипулировавших орками. Теперь он поверил словам Гароны, а его преданность Орде пошатнулась. Обещание Гул'дана, благодетель Килджеден, темный портал. Все это оказалось не тем, чем было на самом деле. Создание Орды принесло оркам не спасение, а только погибели. Терзаясь от стыда и гнева, Эйтрик отрекся от Орды. Он подался на север в поисках места, где сможет провести остатки своих дней. Место, где сможет спокойно умереть. Цена войны Пока остатки Орды боролись за выживание, В каждом городе Альянса праздновали победу. Люди, дворфы, гномы и высшие эльфы радовались своему триумфу. Но когда ликование отступило, жестокая реальность обрушилась на них. Жизнь уже никогда не станет прежней. Война подкосила восточные королевства. Орда стерла с лица земли бесчетное количество деревень и городов. Трупы заполонили дороги от горы и предгории Хилсбрада до Кельталаса. Почти для каждого, кто сражался, война не закончилась с разрушением Темного Портала. Выжившие страдали от ночных кошмаров, где видели то, чему стали свидетелями. Многие солдаты потеряли близких друзей, некоторые даже целые семьи. Остальные навсегда останутся изувеченными войной. Борьба за душевный покой будет долгой и трудной. И это сражение кажется для уцелевших куда сложнее их столкновение с Ордой. Даже Туралеона преследовало то, что он видел во время войны. Смерть наставника Лота разжимала его сердце, подобно железному кулаку. Соблазн уйти в себя был велик, но Туралеон не мог оставить нуждающихся. Его назначили верховным главнокомандующим Альянса. И теперь тысячи людей видели в нем своего руководителя и предводителя. Туралеон знал, что ключ к возвращению нормальной жизни – это восстановление восточных королевств. Он представил свой план предводителям Альянса. Правители согласились объединить усилия и восстановить разрушенные войной государства. Из-за предательства Альтеррак не принимал участия в этой встрече. Люди все еще спорили о том, как поступить с бесчестным королевством, и обсуждения будут продолжаться еще много недель. Особое значение Альянс уделил восстановлению Штормграда. Король Лордерона Тирена взял на себя обязательство помочь разрушенному королевству и возвести принца Вариана Рина на трон. Для многих Штормград был символом человеческого будущего. Если он возродится из пепла, значит это под силу каждому. Слухи о восстановлении Штормграда вызвали смешанные чувства у беженцев из королевства. Многие из них отказались возвращаться в разрушенный дом. Штормград напоминал им о том, что они потеряли. И они предпочли начать новую жизнь в Лордороне однако многие выжившие вернулись в родной город. Среди них был и принц Вариан Рин. Туралеон наблюдал за возвращением местных жителей и обеспечил Вариану место нового короля. Он окружил юношу проверенными министрами и советниками, которые должны были помочь ему освоиться в новой роли. Пока Туралеон занимался восстановлением Штормграда, остальные паладины вернулись к работе в Лордероне. Орден Серебряной Длани был создан для борьбы с Ордой, но не прекратил существование с разрушением Темного Портала. Церковь Света Небес и Паладины вместе помогали Альянсу двигаться дальше. Они исцеляли раненых и давали убежище тем, кто был так сильно изувечен во время войны, что больше не мог самостоятельно заботиться о себе. Алерия и Туралеон Во время Второй войны многие члены Альянса стали друзьями. У некоторых, подобно Алерии и Туралеону, завязали естественные отношения. Эльфы-человек были из разных миров. Но война сблизила их так, как может только она. Шли месяцы. А Алерия и Туралеон узнавали друг о друге все больше. Война и ее последствия подвергнут их связь испытаниям. Но в итоге любовь преодолеет все. Лагеря и резервации орков, но не все члены Альянса занимались исцелением и восстановлением. Ненависть к оркам все еще пылала в сердцах многих. Алерия и видела, как бесчисленное количество эльфов погибало во Второй войне. Ведомая жаждой мести она проводила дни, выслеживая орков, которым удалось избежать плена. Так она пыталась заполнить пустоту, поселившуюся в ее душе после войны. Но не только Лерия охотилась на поверженных захватчиков. Отряды людей, эльфов, дворфов и гномов рыскали по Восточным Королевствам. Они прочесывали самые глухие лесные уголки, отдаленные горы в поисках добычи. Охотники Альянса брали орков в плен. Другие группы убивали чужаков на месте. Мстя за близких погибших на войне. Вскоре вопрос о том, что делать с пленниками, стал предметом жарких споров. Гилниас и Стромгард выступали за то, чтобы всех казнить, но Лардерон не хотел предавать орков мечу. Милосердие делало альянс цивилизовение благороднее орды. Вместо этого Лардерон хотел заключить их в специальные лагеря, которые будут финансироваться членами альянса. Кирентор из Даларана тоже склонялся к тюремному решению. После Первой войны Совет Терисфаля фактически распался и исчез. Теперь Киринтор взял на себя ответственность за то, что когда-то контролировал Тайный Орден. В том числе изучение демонической активности. Маги Даларана желали изучить орков и их странную магию не только из-за жажды знаний, но и со стратегической целью. Керентор утверждал, что если люди поймут сильные и слабые стороны орков, то это поможет одолеть их, если война вновь разгорится. В конце концов, Альянс пришел к соглашению. Члены государств профинансируют строительство лагерей, которые станут для орков домом. Один из прославленных солдат Штормграда, Донат Троллебой, будет присматривать за тюрьмами. Если порядок будет соблюдаться, лагерь сохранят. Если нет... Альянс вновь рассмотрит вопрос о казни всех захваченных орков. Идея оказалась успешной, но далеко не всем существование таких резерваций казалось оправданным. Гилняс считал пленников бессмысленной обузой для Альянса. Тот уже потратил целое состояние на восстановление Штормграда а теперь спустит еще больше денег, сохраняя жизнь врагам. В последующие годы расходы на содержание лагерей станут камнем преткновения для Гилниаса, и в конце концов он покинет Альянс. Крепость Дарнхольд. Хотя Донат-ролевой наблюдал за всеми лагерями, управление каждым из них он поручил высокопоставленным ветеранам Второй войны. Одна из темниц, находившаяся под стенами крепости Дарнхольд, В предгорье Хилзбрада попала под контроль уважаемого лорда по имени Эделас Блэкмур. Во время Первой войны Блэкмур нашел орка-младенца Гуэла и забрал его в Дарнхольд, где втайне от Альянса вырастил, назвав Тралом. Блэкмур воспитает Трала своим послушным генералом. Генералом, который однажды поведет пленных орков против Альянса. Лорд надеялся, что сможет завоевать все человеческие государства и стать их единовластным королем. Крепость стражи и пустоты. Далеко на юге Кадгар наблюдал за местом, где когда-то стоял темный портал. Героизм, проявленный бывшим учеником Медива во время Второй войны, принес ему желанный титул архимага. Но у Кадгара не было времени праздновать. Он понимал, что угроза со стороны Орды еще не уничтожена. Демоническая энергия, использовавшаяся орками, по-прежнему убивала природу вокруг Темного Портала. Даже после разрушения врат магия Скверны каким-то образом просачивалась в Азерот. Позже Кадгар обнаружил, что между его миром и Дренором все еще существовала связь. В этой местности сохранился устойчивый пространственный разлом. Из-за него мир орков оказывал воздействие на Зерот. Разлом сопротивлялся попыткам Кадгара закрыть его. Если маги не смогут сдержать энергию Скверны, она расползется по всем восточным королевствам и заставит земли истекать кровью. Кадгар и его соратники рассказали о своем открытии Альянсу. Архимаг предупредил, что пока пространственный разлом остается открытым, велика вероятность еще одного вторжения. Он призвал государство Альянса построить опорный пункт. Крепость Стражей Пустоты, чтобы наблюдать за разломом. Оттуда Кадгар и остальные маги смогли бы контролировать распространение Скверны. После продолжительных споров Кадгар получил необходимые ресурсы. Постепенно на вершине холма возникла крепость Стражей Пустоты. Откуда открывался обзор на южную часть Черных Топий? Со строительной площадки Кадгар наблюдал за умирающей местностью и измерял уровень демонической энергии. Он часто размышлял о родном мире орков. Какие ужасы там обитали. Что стало с захватчиками, которые успели пройти через портал? Совсем скоро он получит ответы на свои вопросы.